Глава 19. Пушка. Эмоции всё-таки взяли надо мной верх. Всё вокруг начало окрашиваться в жёлтые цвета. В окнах здания виднелись перемещающиеся красные пятна, которые, видимо, были защищающимися. А вот от мертвецов исходили вспышки чёрного пламени. Причём, если у обычных это была просто аура тьмы, как я её про себя называл, то вот от стоявшего передо мной зомби-танка, который, судя по виду, когда-то был бабушкой, Шёл отчётливый тонкий след куда-то в небеса, словно он был марионеткой, которой управляли откуда-то сверху. "Успокойся, тебе во что бы то ни стало надо добраться до учёных", послышался мужской голос в голове. Странно. Я внезапно вспомнил, что раньше при потере контроля над собой слышал шипящие голоса, и те наоборот подталкивали убить всех. Этот же пытается успокоить. Впрочем, похер, потом разберусь. Мертвецы по-прежнему как будто по команде огибали меня и неслись в сторону здания. Такое ощущение, что кто-то приказал им оставить псиоников один на один. Я быстро подхватил с земли булыжник, после чего сдавил его в руке и запустил получившееся крошево в набегавшую толпу мертвецов. Это немного ослабит натиск и даст людям шанс продержаться до прихода подкрепления. Но зомби-псионику такое моё действие было явно не по душе. Он со всей силы швырнул в меня голову пашки. после чего применил свою способность ускорения. Увернувшись от пущенного снаряда, я тоже врубил носорога, так как почему-то был полностью уверен, что моя способность намного лучше раскачана. После столкновения с танком у меня снялось 147% энергетического поля, но меня это ни капли не расстроило, потому что от зомби осталось только кровавое месиво. «Ну, сука!» — заорал я на остатки мертвого псионика. «Тяжело без телепата со мной тягаться!» Дальше я поднял голову и увидел, что поток зомби не прекращается. Удар, удар, удар, на сорок. Каждое моё действие приводило к окончательной смерти как минимум одного мертвеца. У меня даже на мгновение возникло до저вью. Точно в таком же месиве я оказался сражаясь за новый мир. Учёные, на этот раз голос был куда настойчивее. Да кто это такой вообще и почему эта тварь мне указывает? Я хочу убивать. Хотя где-то в отдалении пульсировала мысль, что учёные мне действительно были для чего-то нужны. Олег, ответь. На этот раз это был женский голос, и доносился он из рации. Мир всё сильнее окрашивался в жёлтый цвет, буквально утопая в нём. Кому ответить? На хрена мне отвечать? Сейчас разберусь с этими мёртвыми кусками мяса и займусь обладательницей этого раздражающего голоса. Успокойся. Вспомни, почему ты тут оказался. Вспомни свою дочь. Приди в себя. Я тряхнул головой, от чего желтизна перед глазами стала не такой насыщенной. "Да?" я усилием воли ответил голосу Фрации, при этом продолжая убивать зомби с помощью культи. "Мы отходим, подкрепление опаздывает, и мы не сможем держать оборону так долго. Возвращайся в здание". "Лида", это точно говорила Лида. И почему я сразу не опознал её голос? Странно. "Уходите", выдохнул я. "Если я не найду учёных, то мне конец". Последующие женские крики я не стал слушать. Простат швырнул фразу куда-то в сторону, надеясь, у неё хватит мозгов не бросаться вслед за мной. Так Паша говорил, чтоб всеники ушли в переулок между двумя красными зданиями по правую сторону от меня. Ага, вижу. Усиливаю ноги, прыжок. Надо же, на этот раз получилось правильно рассчитать силу прыжка. Поэтому, быстро пролетев над морем зомби, я приземлился ровно у того места, куда нацеливался. Пленники действительно находились в переулке, и сейчас их начали планомерно убивать. «Ну уж нет», — прорычал я и сходу подрубил носорога, нацелившись на ближайшего псионика. Судя по движению руки, это был телепат, но слабенький какой-то, поэтому всё, что у него получилось, это немного притормозить меня, что, впрочем, не спасло его от смерти. «На вас осуществлено ментальное воздействие пятого уровня. Попытка оказалась неудачной». «Пятого уровня? Серьёзно? Я спокойно подошёл к зомби-дрессировчику и дал ему пощёчину тыльной стороной руки. И хоть это движение выглядело небрежно, голову псённику всё-таки оторвало. Больше вы не стоишь, презрительно сказал я и плюнул на упавшее тело. Оставшаяся в живых четвёрка учёных сжалась и с опаской смотрела в мою сторону. От них исходила пульсирующая красная аура, которая так и манила, будто упрашивала закончить жизнь этих людей. Не смей, они тебе помогут, Голос в голове перешёл чуть ли не на крик. От четвёрки отделилась женщина лет 40 и сделала несколько осторожных шагов в мою сторону. Молодой человек, она выставила руки перед собой. Успокойтесь, пожалуйста. Мы вам не враги. Мы знаем, как вывести вас из этого состояния. Дай им помочь тебе. От бушующих эмоций внутри мне хотелось выть. Каждая клетка тела стремилась убивать, рвать на куски, становиться сильнее. Делайте. свой зуб процедил я. Женщина быстро подошла ко мне и нацепила на руку браслет с каким-то устройством типа пейджера. "Чёрт, вы же танк", досадно выпроизнесла она. "Вам нужно убрать энергетическое поле с этого участка тела. Нам нужно ввести вам препарат". "Они хотят лишить меня защиты? Послушайте, это единственный способ". Учёная, видимо, увидела моё напряжение и испугалась. "Хрен с вами. Давайте на правую руку", прорычал я, указывая на культю. Прибор может слететь, лучше на здоровую. Я закрыл глаза и сделал несколько глубоких вздохов, после чего убрал энергетическое поле с половины правой руки и тут же почувствовал укол. Сейчас прибор считывает ваши показатели и по итогам введёт мощное седативное. Оно должно будет сбить эффект нахлынувших эмоций. Ну что ж, звучит правдоподобно. Подождём. А если не сработает, пеняйте на себя. Через каких-то 5 минут разум полностью вернулся ко мне, и снова мне казалось, что я слышал какой-то голос. Почему я никак не могу запомнить события, которые происходят со мной во время потери контроля? Вопрос. Но в отличие от того раза, когда Женя перекачала в меня уровни, у меня сложилось чёткое ощущение, что этот голос как-то мне помог. Только как, вы пришли в себя? осторожно спросила женщина, стоявшая недалеко от меня. А по глазам мне видно? вопросом на вопрос ответил я. сам же быстро подошёл к углу здания и выглянул, чтобы оценить обстановку. Судя по далёким звукам стрельбы, в здании уже никого нет, или погибли, или ушли. Вроде были до что-то парацеи говорила на этот счёт. И вот на хрена я её выбросил? О, хоть что-то помню. А чего меня искали и так выбило-то? Перед глазами моментально вспылала картина мёртвой бабки-танка, державшей оторванную голову снайпера Хирова. Может, нам стоит уйти отсюда? предложил один из учёных Да я не против, только куда? Можно через парк Дружбы выйти к метро Речной вокзал, ответила женщина. Я слышала, что там выжившие организовали что-то типа поселения. Попросим помощи у них. Это те отморозки, про которых мне рассказывали, а не разве не сектанты? Хорошо, направимся в ту сторону и по дороге попробуем найти работающую тачку, чтобы доехать до Зеленограда. Я ещё раз выглянул из-за угла. «Мёртвые вроде отвлеклись и сейчас находятся далеко. Нам туда?» Я рукой показал в сторону, где вроде как виднелись макушки деревьев. «Да». «Тогда выходим. Бегите аккуратно, не паникуйте. Если увидите мертвеца, не надо орать, просто скажите мне». Учёные сосредоточенно закивали. Удивительно, но в их лицах не было ни капли страха. Видимо, после нескольких дней, проведённых в плену у мертвецов, они вообще перестали чего-либо бояться. До парка мы дошли без особых происшествий. Пришлось только несколько раз успокоить встреченных зомби, но не более. Машин, к сожалению, мы не нашли. Отсутствовал или бензин, или ключи. В который раз говорю себе, что надо срочно научиться заводить автомобиль двумя проводками, и всё время забываю об этом. Паршиво. На парк уже начала спускаться осень. Листья начали желтеть и опадать, а так как уборку тут никто больше не проводил, дорога была завалена. Но всё равно было очень красиво. Как работает это устройство? Спросил я у женщины, которая нацепила на меня браслет, каким образом оно будет автоматически впрыскивать седативное, игнорируя энергетическое поле. Не думаю, что в следующий раз у меня получится быть таким же рассудительным. Так просто представьте, что этот прибор часть вашего тела, как ни в чём не бывало, ответила она. Расширьте действие энергетического поля. Это как? Ну, смотрите, вы же усиливаете удар, вливая в них энергию? Ну да. Как у вас это получается? «Да просто представляю, сколько хочу влить в удар, и всё». «Вот именно. Здесь работает такой же принцип. Представьте, что поле вокруг вас расширяется. Это, конечно, на время уменьшит ваш запас, но просто попробуйте для тренировки. В перспективе вы сможете закрывать энергетическим полем не только себя, но и окружающих». «Не сейчас», — ответил я. «Пока мы не окажемся в безопасном месте, мне лучше не уменьшать запас». «Ладно. В таком случае попытайтесь расширить поле только над прибором». «Это над каким?» — усмехнулся я и подмигнул женщине. «Молодой человек, как так можно? Я вам в матери гожусь!» В голосе моей собеседницы не прозвучало ни капли осуждения. «Да ладно, вам же лет сорок, не больше!» «Спасибо за комплимент, но мне пятьдесят два, и давайте не отходить от темы. Попробуйте расширить поле над устройством». Я посмотрел на руку, словно попытался загипнотизировать ее, и, к моему удивлению, поле действительно расширилось, забрав под свою защиту и прибор. «Блин, что, так можно было?» — вругался я. «А то меня заколебало после каждой драки одежду менять». Вместо ответа женщина только хихикнула. Внезапно мы остановились, так как услышали приближающийся звук машины, а через десять секунд она и сама показалась в поле зрения. И к моему облегчению это была одна из тачек, на которых мы приехали. «Может, нам стоит спрятаться?» — спросила женщина. «Расслабьтесь, это за нами», — успокоил я ее. Машина резко затормозила метрах в пяти от нас, и оттуда сразу же вылезли трое мужиков во главе со Владимиром. К слову, те, которые выходили из задних сидений, вытянули за собой тот самый ящик, напрягший меня во время нашей стычки в Твери. «Искали одного оборзевшего псионика, а в придачу еще и ученых спасем», — весело обратился охотник к своей команде. «Хорошо, что я додумался тебе в карман отслеживающее устройство подкинуть». «Вот, значит, как». Выходит, мои опасения насчёт того, что обратно меня никто не ждёт, оправдались. Вопрос теперь заключается только в том, это заказ Тверских или личная инициатива Володи. "Где Лида?" холодно спросил я. Ей повезло сесть в машину к Валере. К сожалению, он не поддерживает нашей вражды с псеониками, но ну, хотя бы с ней всё в порядке. "Мы всё расскажем руководству", сорвавшимся голосом крикнула женщина, пытаясь меня защитить. Пасть закрыла и села в машину. привкнула на неё Владимир, но ни она, ни другие учёные не двинулись с места. Я не знаю, как вас зовут, но вам действительно лучше уехать отсюда, спокойным голосом сказал я женщине. Эта разборка вас никак не касается. Но вы нас спасли, и вы отплатили мне, вернув контроль над рассудком, ответил я, показав на устройство. Вступайте, а я могу за себя постоять. Немного замешкавшись, они всё-таки сели в автомобиль. А после того, как Владимир что-то сказал водителю машины газонокоса, и уже через несколько десятков секунд скрылась из вида. Значит, Тверские решили устранить меня, задумчиво произнёс я, выжидая момент для атаки. Против меня было всего четверо мужиков. Вроде бы фигня, но какой-то козырь в рукаве у них точно есть. Не могут они быть просто тупыми баранами, прущими на высокоуровневого танка с одними автоматами и гранатами? К сожалению, они не понимают всей опасности, которую вы несёте. Вас нельзя контролировать. Вы как пороховая бочка подвыжевшими, можете в любой момент взорваться и похоронить оставшееся человечество. "А на хрена и по-твоему за учёными пошёл?" резко спросил я у Владимира. "Вот устройство, которое позволяет мне контролировать эмоции. Если снабдить подобным каждого из псиоников, то срывы закончатся". "Ну да, ну да", ухмыльнулся он. И сколько вам понадобится времени, чтобы прочувствовать пропасть, образовавшуюся между вами и обычными людьми, как скоро вы начнёте думать, что должны нами управлять? Хм. А какая-то правда в его словах есть. Я уже как-то задумывался на этот счёт и пришёл к неутешительным выводам. Это сейчас основной проблемой являются мертвецы. А что будет потом, когда мы победим? Все они же будут настоящими сверхлюдьми, которые сразу же подомнут под себя власть. Онайдутся и те, которые и вовсе заставят себе поклоняться. Володь, я всего лишь хочу попасть к своей дочери. Не доводи всё до той ситуации, когда нельзя будет повернуть обратно. Извини, Олег, против тебя лично ничего не имею. Он навёл ствол своего автомата на меня. Это просто моя работа. На нашей планете не должно остаться псиоников. Я уже понимал, что сейчас произойдёт, поэтому подрубил на сорога, нацелившись на одного из бойцов. Но на полпути мне пришлось уйти в сторону, так как мне под ноги полетела граната. Несмотря на то, что я успел среагировать, меня все равно отбросило взрывной волной на метр. Я не растерялся и, подхватив какую-то ветку, снова использовал свою способность, приблизившись к крайнему охотнику, которому тут же пробил горло этим куском дерева. Удивительно, но после этого убийства я тут же почувствовал укол и впрыск вещества в мою руку. Главное, чтобы устройство не перестаралось. Получится очень хреново, если меня сейчас начнёт в сон клонить. Так. Теперь надо разобраться с остальными охотниками. Но у них сегодня был явно неудачный день, так как стоило мне повернуться в их сторону, весь обзор перекрыло какое-то системное сообщение. Вроде бы мне понадобилось всего лишь несколько секунд на то, чтобы скрыть его, но когда я снова увидел своих противников, то странный ящик уже был открыт, а в их руках была какая-то новомодная пушка, которую они сейчас наставили в мою сторону. «Попробуй это, тварь!» — рявкнул Владимир и выстрелил в меня чем-то непонятным. Судя по волне, которую я увидел, это была электромагнитная пушка. Видимо, это оружие создали специально против танков, а следовательно, мне ни в коем случае нельзя дать по себе попасть. Но легче сказать, чем сделать. Я сделал один рывок, потом второй, а они продолжали долбить в меня из этого непонятного оружия. А потом по мне попали, и это было действительно больно. И хоть никакого физического урона я не получил, ощущения были такие, словно с меня кожу заживо сдирали. К тому же с энергетического поля моментально слетело 87% энергии, да и отбросило меня метров так на 20. Чёрт. Заряда осталось всего 39%. Я быстро ощупал пояс и понял, что в какой-то момент потерял обе запасные фляги. Значит, надо валить отсюда. Усилив ноги, я сделал несколько прыжков и достаточно быстро оторвался от охотников. «Да почему так сжётся-то?» Я посмотрел на правый бок, куда пришёлся удар, и увидел, что на этом месте в защите образовалась брешь. Ещё одно попадание, и они бы точно меня грохнули. Ни хрена себе пушка. Зря я этих бойскаутов всерьёз не воспринимал. В следующий раз сам буду бить издалека. «Ну, Володя», — прошипел я, восстанавливая свою защиту, «мы с тобой ещё встретимся». А сейчас, судя по направлению, которое мне показала женщина-учёный, Я должен находиться совсем недалеко от Ричного вокзала. Следовательно, лучшим выходом будет знакомство с обитателями метро.